455. «Кармически дается и давалось то, на знании чего имеет право сознание. Что из того, что знаем мы? Да, мы знаем, но передаем вам лишь то, чего заслуживаете. Все ли воспринимается верно? Нет. Почему? Нет полноты созвучия, и мысль отрывается от фокуса. При полнозвучном слиянии мало ошибок». Знающий мало может упрекнуть в несостоятельности записей, но знающий все порадуется чудесностью восприятия. Конкретные данные даются лишь при кармической необходимости. При чтении писем следует смотреть в сущность явления, но не на внешнюю форму письма. Отношение друга изменилось в корне, сам стал умен, потому от дальнейших попыток доказывать что-то или делиться своими знаниями надо отказаться. приемлемость отсутствует и все обратиться против. Так закрывшееся сердце мимо пройдет готового открыться ему источника знания, данного мною. Суизмеримость выдачи сокровенного необходима, иначе все выданное повернется наоборот.